Глава 14. Нетерпеливость и раздражительность Один мой друг пастор однажды навестил супружескую пару, которая была частью его церкви от момента ее основания. Эта глубоко уважаемая и любимая все мечета неизменно вкладывала свои сердца в других людей. В тот момент, когда их навестил пастор, у мужа была последняя стадия рака. Он умер через несколько месяцев. В ходе своего визита пастор спросил у супругов, «Как ваше духовное состояние?» «В том, что касается рака, мы справляемся нормально», со слезами на глазах ответила жена. «С чем я не могу совладать, так это с нашим грехом. Вы, наверное, думаете, что после стольких лет совместной жизни и особенно в такой ситуации мы уже не обижаем и не раним друг друга. Но это не так. И это мучает меня». Я могу справиться с раком, но не со своей греховной плотью. Эта печальная, но правдивая история иллюстрирует реальность, которая, к сожалению, очень типична для наших терпимых грехов. Многие из них мы обычно демонстрируем наиболее открыто именно в кругу семьи. Как я уже отмечал в одной из предыдущих глав, за стенами своего дома мы можем надевать христианское лицо, но в отношениях с родными – проявляется наш истинный характер. Это особенно справедливо для двух сфер греха, которые будут рассмотрены в данной главе – нетерпеливости и раздражительности. Эти две черты тесно взаимосвязаны друг с другом. Кроме того, определения каждого из этих двух понятий могут несколько отличаться в зависимости от контекста. Так что в данной главе я определю нетерпеливость, как сильное чувство досады в ответ на обычно неумышленные промахи и ошибки других. Она зачастую выражается в словах, направленных на то, чтобы уничижить человека или людей, ставшего объектом нашего недовольства. Ключ к пониманию этого вида нетерпеливости заключается в том, что обычно она является реакцией на непреднамеренные действия других. Из-за проблем со слухом я часто слышу, как моя жена что-то говорит мне, но не могу понять, что она говорит. Подобные ситуации из разряда тех, что могут легко вызвать у нее раздражение, когда я прошу повторить сказанное. Поэтому она научилась быть со мной терпеливой в подобных ситуациях. В ответ на ваше недоумение скажу, что я пробовал пользоваться слуховым аппаратом, но при моей разновидности глухоты он не помогает. Что касается меня, то я предпочитаю все делать, рассчитывая время с запасом. Всегда стараюсь выезжать заранее, чтобы добраться на богослужение, в аэропорт или куда бы то ни было, без спешки. Однако моя жена, в отличие от меня, обладает потрясающей способностью приезжать в пункт назначения в последнюю секунду. Каким образом ей удается так точно рассчитать время, для меня загадка. И вот я уже собран и готов ехать, но должен сидеть, ожидая ее. Как я отреагирую на это? Проявлю нетерпение и скажу что-либо вроде «Ну что же ты вечно опаздываешь?» Или, может, даже промолчу, но всем своим видом дам понять, что недоволен. Или все же я буду терпелив к своей жене, понимая, что гармоничные взаимоотношения с ней важнее выезда в привычное для меня время. Эти ситуации из реальной жизни – лишь два из множества примеров, когда людям, которые живут или работают в тесном контакте друг с другом, приходится постоянно бороться с искушением проявить нетерпеливость. Из-за нашей греховной плоти мы никогда не достигнем вершины добродетели долготерпения. Каждый из нас, включая меня и мою жену, все еще на пути к ней. Кроме того, следует отметить, что причина нашей нетерпеливости вовсе не в том, что кто-то плохо слышит или имеет привычку все делать в последний момент. Подобные ситуации – лишь повод для плоти заявить о себе. Настоящая причина нетерпеливости находится в наших сердцах, и заключается она в склонности требовать от окружающих соответствия нашим ожиданиям. Можете ли вы назвать повторяющиеся жизненные ситуации, в которых вы становитесь нетерпеливым? Надеюсь, вы не подумали, я? Да у меня вообще нет проблем с нетерпеливостью. Возможно, это и так. Но разве вы никогда не проявляли нетерпение? Позвольте предложить вам несколько вариантов подобных ситуаций. У родителей может лопнуть терпение из-за вялого отклика со стороны детей и подростков на процесс воспитания. «Сколько раз я говорил тебе не бросать свою обувь, где попало?» или «Когда же ты, наконец, научишься жевать с закрытым ртом?» Как видим, слабая реакция на воспитательные меры часто ведет к нетерпеливости с нашей стороны. Разумеется, раздраженные высказывания, которые я использовал в качестве иллюстрации, никак не способствуют процессу воспитания. Они лишь помогают нам выпустить пар и унижают ребенка. Братья и сестры в семье также зачастую нетерпимы друг к другу. И перед родителями стоит непростая задача учить своих детей терпимости не только на словах, но и личным примером. Хотя ранее я отмечал, что мы склонны в основном проявлять нетерпеливость в своих семьях, она, конечно же, не ограничивается стенами наших домов. Некоторые христиане имеют печальную славу вспыльчивых и нетерпеливых водителей. Мы можем потерять терпение при медленном обслуживании в магазине, банке или ресторане. Мне приходится бороться с нетерпеливостью в почтовом отделении, когда я хочу просто купить несколько марок, а кто-то в очереди впереди меня оформляет десяток посылок для отправки за океан. Вы можете попросить своих супругов, взрослых детей или кого-нибудь из хорошо знающих вас друзей помочь вам определить сферы нетерпеливости в вашей жизни. И прежде всего, нам необходимо признать, что нетерпеливость – это грех, и покаяться в этом. Апостол Павел в нескольких своих посланиях увещевает нас быть терпеливыми. Так в первом послании Коринфянам, главе 13, этой великой оде любви, он приступает к ее описанию со слов, что любовь долготерпит. В послании к Галатам, главе 5, стихах 22 и 23, долготерпение названо одним из девяти проявлений плода духа. В послании к Ефесянам, первом и втором стихе четвёртой главы, Павел побуждает нас терпеливо и с любовью переносить друг друга. А в послании к Колоссянам главе 3, стихе 12, говорит о том, что мы должны облечься в долготерпение. Судя по этим высказываниям Павла, а он, напомню, не просто выражал свое мнение, но писал под водительством Святого Духа, терпеливость это добродетель, которую необходимо культивировать. Отсюда следует разумный вывод, что нетерпеливость, ее противоположность это грех, который мы должны умертвить в своей жизни. Мы можем считать его допустимым однако бог так не считает ранее я отмечал что нетерпеливость и раздражительность тесно взаимосвязаны в то время как нетерпеливость это сильное чувство досады или озлобления слово раздражительность согласно моему определению описывает чистоту проявления нетерпения или говоря иначе ту легкость с которой человек выходит из себя по малейшему поводу. людей которые легко и часто теряют терпение считают раздражительными. Большинство из нас временами проявляет нетерпение, однако раздражительный человек, нетерпелив почти всегда. Такого всегда хочется обойти на цыпочках или десятой дорогой. Быть рядом с подобными людьми – не подарок, но, к сожалению, у членов их семьи и сотрудников порой нет другого выбора. Какие-то люди или обстоятельства постоянно выводят вас из себя? Если так, то вполне вероятно вы раздражительный человек если вы часто на кого то негодуете то возможно вам нужно научиться не обращать внимания на непреднамеренные действия этих людей одиннадцатый стих девятнадцатьят главы из притчей хотя и посвящен вопросу гнева наша следующая глава гласит слава для человека быть снисходительным к проступкам а п пишет любовь покрывает множество грехов первое послание петра глава четверт с Подумайте сами. Если любовь покрывает множество грехов, то насколько же более она должна покрывать множество раздражающих нас вещей? А теперь предположим, что именно вы являетесь объектом нетерпеливости другого человека. Если вас часто ругают, критикуют или пилят, то как нужно реагировать? Зачастую человек с не менее крутым нравом отвечает адекватным образом, развязывая тем самым словесную войну. Такой подход не только непродуктивен, но и абсолютно не библейский. Или, возможно, вы относитесь к категории людей, которые никак не отвечают словесно, однако внутри кипят и бурлят от негодования на того, кто излил на них свою досаду. Такая реакция с вашей стороны также является греховной. С библейской точки зрения у вас есть только две альтернативы. Вы можете последовать примеру Иисуса. будучи Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, глава 2, стих 23. Иногда такой библейский вариант может оказаться для вас единственным. Второй вариант. Вы можете противостоять тому, кто постоянно срывается на вас, указав ему или ей на примеры нетерпеливости и неподобающего поведения. Однако это можно сделать только после того, как вы разрешили проблему в собственном сердце и способны обратиться к другому человеку, искренне желая ему блага, а не просто ради комфорта в собственной жизни. Если подход был библейским и ваш обидчик принял ваши слова, то отношения с этим человеком, скорее всего, улучшатся. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Послание от Матфея, глава 18, стих 15. Если же человек отрицает свою нетерпеливость, начинает защищать и оправдывать ее, или же в ответ на ваше обличение проявляет враждебность, то вам нужно вернуться к первому варианту и следовать примеру Иисуса. Впрочем, чтобы сделать это… Требуется твердая вера в Божье владычество над любой ситуацией в вашей жизни. Вполне вероятно, Бог использует греховные действия других людей, чтобы помочь вам возрасти в библейских добродетелях долготерпения и кротости. Пример Моисея, книга числа, глава 12, стихи с первого по третий. «И упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял» ибо он взял за себя и эфиоплянку, и сказали, «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. А теперь хочу напомнить, как я делаю почти в каждой главе, что эта книга посвящена нашим терпимым грехам, с которыми мы миримся в своей жизни, порицая при этом более явные грехи, окружающего общества. Так давайте мы будем так же строги по отношению к собственным неприметным грехам, как к тем отвратительным грехам, которые осуждаем в других. Вместо того, чтобы уподобляться самоправедному фарисею, который молился в храме: Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, давайте будем всегда проявлять смиренный дух мытаря, твердившего: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 11 по 13.